Часть 2. Homo sapiens наделяет мир смыслом. Какой мир создали люди? Как люди пришли к убеждению, что они не только контролируют мир, но и наделяют его смыслом? Как гуманизм, поклонение человечеству, стал самой важной из всех религий? Глава 4. Миф о творце. Волки, шимпанзе и другие животные существуют в двойной реальности. С одной стороны, им знакома объективная внешняя данность: деревья, скалы, реки. С другой стороны, они знают свои внутренние субъективные переживания: страх, радость, желание. Человек же живёт в тройной реальности. Помимо деревьев и рек, страхов и желаний, в его мире есть мифы о деньгах, богах, нациях и корпорациях. По мере развития цивилизаций боги наций и корпораций увеличивали своё влияние за счёт рек, страхов и желаний. В мире по-прежнему нет недостатка в реках, и людьми по-прежнему руководят страхи и желания, но Иисус Христос, французская революция и Apple Incorporated перекрыли и укротили реки и научились формировать наши сокровенные мечты и тревоги. Новейшие технологии 21 века Обещают породить ещё более могущественные мифы, и чтобы заглянуть в день грядущий, мы должны выяснить, каким образом мифы о Христе, французской революции и Apple набрали такую мощь. Люди полагают, что они делают историю, но в действительности история вертится вокруг паутины вымыслов. Базовые способности индивида мало изменились с каменного века. А паутины вымыслов неуклонно росли и крепли, продвигая историю от каменного века к веку кремниевому. Все закрутилось около 70 тысяч лет назад, когда благодаря когнитивной революции человек разумный сумел заговорить о вещах, существовавших лишь в его воображении. В последующие 60 тысяч лет люди сплели множество фантазийных паутин, но маленьких и сугубо локальных. Дух высокочтимого предка, которому поклонялось одно племя, был совершенно неизвестен соседнему племени. И ракушки, где-то считавшиеся ценностью, становились бесполезной побрякушкой, как только вы перебирались через ближайший горный хребет. Но легенды о духах предков и драгоценных раковинах давали человеку разумному огромное преимущество перед неандертальцами и шимпанзе. так как позволяли эффективно взаимодействовать сотням, а порой даже тысячам особей. Однако, пока люди оставались охотниками-собирателями, по-настоящему массового взаимодействия быть не могло. Ни город, ни тем более королевство охотой и собирательством не прокормишь. Соответственно, духи, феи и демоны каменного века были сравнительно слабыми существами. Аграрная революция, начавшаяся примерно 12 тысяч лет назад, Обеспечила материальную базу для разрастания и усиления интерсубъективных сетей. Сельское хозяйство дало пищу тысячам людей в многонаселённых городах и тысячам солдат в дисциплинированных армиях. Однако потом интерсубъективные паутины встретились с новым препятствием. Древние земледельцы сохраняли общую мифологию и организовывали массовое взаимодействие, полагаясь исключительно на информационно-обрабатывающие способности человеческого мозга. которые были очень ограничены. Земледельцы верили в сказки о небожителях. Они возводили своим любимым богам храмы, устраивали в их честь празднества, приносили им жертвы, выделяли земли, платили десятину, делали подарки. В первых городах древнего Шумера около шести тысяч лет назад храмы являлись не только местами поклонения, но и важнейшими политическими и экономическими центрами. Шумерские боги, выполняли функцию, которую в наше время выполняют корпорации. Сегодня корпорации это мифические юридические лица, владеющие собственностью, раздающие кредиты, нанимающие служащих и открывающие экономические предприятия. В древних городах Урук, Лагаш и Шурупак такими же юрлицами были боги. Они распоряжались землёй и рабами, давали и принимали займы, платили жалование и строили дамбы и каналы. Богатство и власть небожителей неуклонно возрастали, так как они никогда не умирали и не имели детей, которые бы растрачивали их состояние. Увеличивалось число шумеров, которые состояли на службе у богов, брали у них суды, возделывали принадлежавшие им земли и вносили в их казну налоги и десятину. Совсем как в сегодняшнем Сан-Франциско, где Джон работает на Google, А мери на Microsoft в древнем Уруке один сосед находился в услужении у великого бога Энки, а другой у богини Инанны. Храмы Энки и Инанны возвышались над Уруком. Их священные образы красовались как логотипы брендов на зданиях, утвари и одежде. Энки и Инанна были для шумеров так же реальны, как для нас Google и Microsoft. По сравнению с духами, феями и демонами каменного века, Шумерские боги были несравненно более могущественными существами. Само собой разумеется, что боги не сами заведовали своим хозяйством, поскольку не существовали нигде, кроме как в человеческом воображении. Повседневной деятельностью руководили храмовые жрецы. Google и Microsoft тоже вынуждены нанимать для ведения дел людей из плоти и крови. Но чем больше имущества и власти приобретали боги, тем хуже жрецы справлялись со своей задачей. Служители культа были представителями всемогущего небесного бога либо всезнающей земной богини, но сами они всё-таки оставались несовершенными смертными. Они не могли упомянуть, какие имение, сады и поля принадлежат богине Инанне. Кому из работников Инанны уже выдано жалование? Кто из пользователей её земель задерживает арендную плату и каким процентом богиня обложила должника? Вот почему в Шумере, как и везде в мире, даже спустя тысячи лет после аграрной революции сети человеческой кооперации не могли сильно разрастаться вширь. Не было крупных государств, разветвленных торговых связей и универсальных религий. Препятствие было устранено пять тысяч лет назад, когда шумеры изобрели письменность и деньги. Эти сиамские близнецы, рожденные одними родителями, В одно время и в одном месте преодолели информационно-обрабатывающую ограниченность человеческого мозга. Письменность и деньги сделали возможным сбор налогов с сотен тысяч людей, организацию сложных бюрократий и образование крупных царств. Шумерским царством управлял от имени богов царь-жрец. В соседней долине Нила люди пошли ещё дальше. Соединив царя и жреца с богом, они сотворили божество-воплоти фараона. Египтяне считали фараона не просто божьим наместником, а настоящим богом. Ему принадлежал весь Египет, и все жители должны были слушаться его повелений и исправно пополнять его казну податями. В Египте фараонов, как и в шумерских храмах, бог самолично не хозяничал в своей бизнес-империи. Одни фараоны правили железной рукой, другие проводили все дни в застольях и празднествах. Но и в том и в другом случае практическая административная работа выполнялась тысячами образованных и обученных чиновников. Подобно всем смертным, фараон имел биологическое тело с биологическими потребностями, желаниями и эмоциями. Но биологический фараон мало что значил. Истинным владыкой долины Нила был воображаемый фараон, живший в легендах, которые рассказывали друг другу миллионы египтян. Пока фараон прохлаждался в своём дворце в Мемфисе, вкушая виноград и забавляясь с жёнами и наложницами, его чиновники прочёсывали царство от Средиземноморского побережья до Нубийской пустыни. Бюрократы пересчитывали подати, взимавшиеся с каждой деревни, вносили их в списки на длинных папирусах и отсылали в Мемфис. Если из столицы приходил письменный приказ поставить рекрутов для армии или рабочих для какого-либо строительства, чиновники находили необходимых людей. Они прикидывали, сколько зерна в царских житницах, сколько дней уйдёт на то, чтобы почистить каналы и резервуары, и сколько тесарок и свиней нужно отправить в Мемфис, чтобы гарем фараона хорошо питался. Даже когда бог Воплоти умирал и пышная погребальная процессия сопровождала его на бальзамированное тело в царскую спальню за пределами Мемфиса, бюрократия продолжала функционировать. Чиновники продолжали исписывать папирусы, собирать подати, рассылать распоряжения и смазывать шестерёнки фараоновой машины. Если шумерские боги ассоциируются у нас с нынешними фирменными брендами, то бога воплоти фараона. Можно сравнить с современными персональными брендами, такими как Elvis Presley, Madonna, Justin Bieber. Подобно фараону, Elvis имел биологическое тело с полным набором биологических потребностей, желаний и эмоций. Элвис ел, пил и спал. Однако Элвиса нельзя сводить к биологическому телу. Как и фараон, Элвис был легендой, мифом, брендом. И этот бренд значил куда больше, чем биологическое тело. При жизни Элвиса его бренд получал миллионы долларов с продажи пластинок, билетов, постеров и прав, но лишь малая доля необходимой работы делалась самим Элвисом. Основная её часть выполнялась личной армией агентов, юристов, продюсеров и секретарей. Поэтому, когда биологический Элвис умер, для бренда бизнес продолжился. Фанаты до сих пор раскупают постеры и альбомы короля. Радиостанции не перестают выплачивать роялти, и более полумиллиона паломников стекается каждый год к его могиле в поместье Graceland в тот Мемфис, что в штате Теннесси. До изобретения письменности мифоотворчество сдерживали ограниченные способности человеческого мозга. Не было смысла придумывать слишком сложные истории, которые ни у кого не удержались бы в памяти. Возможность сочинять длинные и сложные истории открыла перед человеком письменность. Истории стали сохраняться не в человеческих головах, а на табличках и папирусах. Ни один древний египтянин не знал всех фараоновых земель под оть и десятин. Элвис Пресли даже не прочитал всех контрактов, подписанных от его имени. Ни одна живая душа не знает всех законов и установлений Европейского союза. Ни один банкир или агент ЦРУ не отслеживает каждый путешествующий по миру доллар. Но все эти детали где-то записаны и собраны в соответствующих документах, закрепляет статус и силу фараона Элвиса, ЕС и доллара. Таким образом, письменность позволила людям организовывать общество по алгоритмическому принципу. Мы встретились с понятием алгоритм, когда пытались разобраться в том, что такое эмоции и как функционирует мозг, и определили его как ряд последовательных шагов, который может использоваться для проведения расчётов, решения задач и принятия решений. В дописьменных обществах люди проводили расчёты и решали задачи только в уме. В письменных обществах люди объединены в сети, так что каждый индивид всего лишь шажог в огромном алгоритме. Важные решения принимаются алгоритмом как совокупностью. Такова суть бюрократии. Взять хотя бы современную больницу. В регистратуре вам вручают медицинскую карту и задают стандартный набор вопросов. Ваши ответы передаются медсестре, которая соотносит их с больничными правилами. чтобы решить, какие вам нужно назначить предварительные обследования. Затем она, скажем, измеряет вам давление и пульс и берёт на анализ кровь. Дежурный врач изучает первичные результаты и, следуя строгому протоколу, определяет, в какое вас направить отделение. В отделении проводят более тщательное обследование, предписанное толстыми медицинскими справочниками, например, с помощью рентгена или МРТ. После этого специалисты анализируют полученные данные, исходя из хорошо известной статистики, и выбирают, чем вас лечить или как дальше обследовать. При такой алгоритмической структуре, в общем, не важно, что представляют собой регистратор, медсестра или дежурный врач, их личные качества, политические взгляды и сиюминутные настроения не играют никакой роли. Пока все они соблюдают правила и предписания, Существует большая вероятность, что вас вылечат. Согласно алгоритмическому идеалу, ваша судьба находится в руках системы, а не в руках смертного, занимающего ту или иную медицинскую должность. То, что верно в отношении больниц, верно и в отношении армий, школ, корпораций, тюрем и древних царств. Разумеется, древний Египет технологически значительно уступал современной клинике. Но алгоритмический принцип был тем же. В Древнем Египте большинство решений тоже принималось не отдельным мудрецом, а сетью чиновников, связанных воедино папирусами и надписями на камнях. Действуя от лица бога во плоти, фараона, эта сеть перестроила человеческое общество и перекроила мир природы. К примеру, при фараоне Синусерте III и его сыне Аменемхете III, правивших Египтом с 1878 года до нашей эры. По 1814 году до нашей эры был вырыт колоссальный канал, соединивший Нил с Файюмским оазисом. Сложнейшая система плотин, шлюзов и вспомогательных каналов отвела часть нильской воды в Файюм, создав гигантское искусственное озеро, вмещавшее 50 миллиардов кубометров воды. Для сравнения, озеро Мид, крупнейшее рукотворное водохранилище в США, образованное плотиной Гувера, вмещает максимум 35 миллиардов кубометров. Фаюмский проект наделил фараона властью регулировать уровень Нила, предотвращать разрушительные наводнения и насыщать поля драгоценной влагой во время засухи. Вдобавок он превратил Фаюмский оазис из кишащего крокодилами болота, окружённого бесплодной пустыней, в житницу Египта. На берегу нового искусственного озера был возведён новый город Шедит, прозванный греками Крокоделополем. Над ним возвышался храм бога крокодила Себека, отождествлявшегося с фараоном. Статуи того времени иногда представляют фараона с крокодильей головой. В храме содержался священный крокодил Питсухос, считавшийся земным воплощением Себека. Так же как бог воплоти фараон, бог воплоти Питсухос. Всячески ублажался жрецами, которые снабжали рептилию обильной едой, игрушками и даже наряжали в золотые одежды и обсыпанные драгоценностями короны. Как ни как, Питцухос был для жрецов брендом, на котором держались их авторитет и благополучие. Когда Питцухос умер, ему мгновенно нашли достойного преемника, а тушу мёртвого земноводного старательно набальзамировали и мумифицировали. В эпоху Сеносера III и Аменемхета III у египтян не было ни бульдозеров, ни динамита. У них не было даже железных орудий, рабочих лошадей и колёс. Примерно до 1550 года до нашей эры колёса в Египте широко не использовались. Технологическим новшеством считались тогда орудия из бронзы, но они были очень дорогие и редкие. Почти все строительные работы выполнялись орудиями из камня и дерева. приводимыми в действие мускульной силой людей. Многие утверждают, что грандиозные сооружения древнего Египта, все плотины, водохранилища и пирамиды наверняка построены пришельцами из космоса. Иначе, как могла культура, не знавшая даже колёса железа, сотворить подобное? Правда куда обыденнее. Египтяне сумели соорудить Файюмское озеро и пирамиды не благодаря помощи инопланетян. а благодаря великолепным организационным навыкам. При посредстве тысяч грамотных бюрократов фараон собирал десятки тысяч рабочих и в течение многих лет обеспечивал их пропитанием. Когда десятки тысяч трудяк десятилетиями объединяют свои усилия, они и с простейшими орудиями могут воздвигнуть хоть плотину, хоть пирамиду. Сам фараон, безусловно, и пальцем не шевелил. Он не собирал податей, не чертил архитектурных планов и уж, конечно, не орудовал лопатой. Однако египтяне верили, что только молитвы фараону и его небесному покровителю Себеку способны уберечь долину Нила от губительных наводнений и засух. Они не ошибались. Хоть фараон и Себек не делали ничего, чтобы поднять или понизить уровень Нила, но когда миллионы людей, движимые верой в фараона и Себека, сообща, возводили плотины и рыли каналы, Наводнения и засухи отступали. В сравнении с шумерскими богами, не говоря уж о духах каменного века, боги древнего Египта были настоящими исполинами. Они закладывали города, предводительствовали армиями и распоряжались жизнями миллионов людей, коров и крокодилов. Может показаться странным, что воображаемые сущности наделяются способностью что-то основывать и чем-то распоряжаться. Но мы ведь запросто говорим сегодня, что Соединённые Штаты создали первую атомную бомбу. Китай построил электростанцию 3 Ущелья. Google конструирует беспилотный автомобиль. Почему же тогда не сказать, что фараон построил водохранилище, а Сибек вырыл канал? Жизнь на бумаге. Таким образом, письменность способствовала возникновению могущественных вымыслов, сплачивавших миллионы людей и менявших окружающую среду. Вместе с тем, письменность помогала людям верить в реальность подобных фантазий, так как приучала их воспринимать действительность через посредством абстрактных символов. Охотники и собиратели проводили дни в лазании по деревьям, в поисках грибов и преследований кабанов и кроликов. Их повседневная действительность состояла из деревьев, грибов, кабанов и кроликов. Земледельцы дни напролет гнули спину в поле, пахали, жали, мололи зерно, а скотоводы занимались домашней скотиной. Их повседневностью было ощущение грязной земли под босыми ступнями, запах тянущих плуг быков и вкус теплого, только что вынутого из печи хлеба. Песцы же чуть ли не все время посвящали чтению, письму и расчетам. Их повседневная действительность состояла из чернильных значков на папирусном свитке, закреплявших за хозяином поле, за быком цену и за крестьянами годовую подать. Писец мог одним росчерком тростниковой палочки решить судьбу целой деревни. До недавнего времени человечество в массе своей оставалось неграмотным, но облечённые властью администраторы с течением времени всё больше и больше привыкали рассматривать действительность сквозь призму письменных текстов. Для этой грамотной элиты в древнем ли Египте, в Европе ли XX века все написанное на листке бумаги было так же реально, как деревья, быки и люди. Весной 1940 года, когда нацисты вторглись во Францию с севера, многие жившие там евреи попытались выехать из страны на юг. Для пересечения границы им нужны были визы Испании и Португалии. Вместе с толпами других беженцев десятки тысяч евреев осаждали португальское консульство в Бордо в отчаянной попытке получить спасительную бумажку. Португальское правительство запретило своим консулам во Франции выдавать визы без предварительного разрешения Министерства иностранных дел. Однако консул в Бордо Аристидеш де Соуза Мендеш решился ослушаться приказа, пустив тем самым под откос свою 30-летнюю дипломатическую карьеру. Пока нацисты втягивались к Бордо, Де Соза Мендеш и его помощники проштамповывали и выдавали визы 10 дней и ночей без отдыха, прерываясь лишь на короткий сон. Португальское правительство, не желавшее принимать этих беженцев, поручило своим агентам привести непослушного консула домой и уволило его из министерства. Французские, испанские и португальские бюрократы, которых, конечно, мало волновало чье-либо бедственное положение, Витали столь глубокое почтение к официальным бумагам, что выданные ДСОуза и Мендешем вопреки запретам начальства визы их удовлетворили. И из нацистского капкана спаслись 30.000 человек. Арестиды ДСОуза Мендеш, вооружённый только лишь резиновой печатью, провёл в одиночку одну из самых грандиозных спасательных операций в новейшей истории. Довольно часто отношение к письменному документу как к святыне играла менее позитивную роль. С 1958 по 1961 год коммунистический Китай, следуя задумке Мао Цзэдуна, вознамерившегося быстро превратить страну в сверхдержаву, проводил политику большого скачка. Рассчитывая осуществить амбициозные индустриальные проекты на деньги, вырученные с продажи излишка зерна, Мао приказал удвоить и утроить сельскохозяйственное производство. Из правительственных кабинетов в Пекине его невыполнимые требования спустились по бюрократической лестнице через провинциальных управленцев в деревни. Местные чиновники, боясь сказать хоть слово против и желая угодить начальству, составляли отчёты о неслыханном росте урожайности. Пока выдуманные цифры поднимались по ступенькам бюрократической иерархии, каждый чиновник прикладывал к ним руку, пририсовывая нолик то там, то сям. В результате в докладе, представленном китайскому правительству в 1958 году, валовый сбор зерна был преувеличен на 50%. Уверенная в правдивости докладчиков, правительство продало миллионы тонн риса за рубеж в обмен на оружие и тяжёлую технику, предполагая, что в закормах остаётся достаточно, чтобы накормить население. Итогом был тяжелейший голод и смерть десятков миллионов китайцев. Между тем, восторженные репортажи о китайском сельскохозяйственном чуде разлетелись по всему миру. Успех Китая произвёл глубочайшее впечатление на идеалиста Джулиуса Ньерере, президента Танзании. Чтобы модернизировать танзанийский аграрный сектор, Ньерере решил организовать коллективные хозяйства по типу китайских. Когда крестьяне воспротивились его плану, Нерера приказал армии и полиции разрушить традиционные деревни и силой переселить сотни тысяч крестьян на новые коллективные фермы. Государственная пропаганда изображала эти фермы миниатюрными эдемами, однако многие из них существовали лишь в правительственных сводках. В протоколах и отчётах, составлявшихся в Дарыс-Саламе, -э говорилось, что такого-то числа обитатели такой-то деревни были переселены на такую-то ферму. На самом же деле, когда крестьяне пребывали на место назначения, там не оказывалось ничего, ни домов, ни полей, ни инвентаря. Тем не менее, чиновники рапортовали президенту о великих свершениях. Так меньше чем за 10 лет Танзания превратилась из крупнейшего в Африке экспортера продовольствия в импортера, не способного прокормить себя. В 1979 году 90% танзанийских крестьян жили на коллективных фермах, но производили всего 5% сельскохозяйственной продукции страны. Хотя история письменности знает немало подобных неудач, в глазах правительства возможность более эффективного администрирования обычно перевешивала все издержки. Ни один правитель не устоял перед искушением изменить реальность росчерком пера. И если результатом была катастрофа, спасение, судя по всему, виделось в создании всё более объёмных меморандумов и издании всё большего количества законов, эдиктов и указов. Письменный язык вероятно задумывался как скромный способ описания действительности, но постепенно стал мощным средством её преобразования. Когда официальные доклады входили в противоречие с объективной реальностью, нередко отступала именно реальность. всякий, кому приходилось иметь дело с налоговыми органами, образовательной системой или любой другой бюрократической структурой, знает, что истинно не так уж и важна, важно, что написано в отчёте. священные книги. Правда ли, что когда текст и реальность сталкиваются, реальности иногда приходится отступать? Может это просто обычный поклёп на бюрократию? В большинстве своем бюрократы, кому бы они ни служили, фараону или Мао-Дзэдуну, были разумными людьми и наверняка ответили бы следующим образом. Наша задача — описывать реальное состояние полей, каналов и зернохранилищ. Если описание точное, то решения, которые мы принимаем, оказываются реалистичными. Если описание не точное, результатом может быть голод и даже бунт. Но на этих ошибках мы учимся. Так что постепенно наши документы становятся всё точнее и точнее. Это верно, но лишь до определённой степени. Существует и противоположная историческая тенденция. По мере того, как власть бюрократов крепнет, у них вырабатывается иммунитет к собственным ошибкам. Вместо того, чтобы приближать свои легенды к реальности, они начинают подгонять реальность к своим легендам. В итоге внешняя реальность совпадает с их бюрократическими фантазиями, но только потому, что её принудили к этому. Например, границы многих африканских стран не согласуются ни с линиями рек, ни с горными цепями, ни с торговыми путями, без необходимости разрывают исторические и экономические области и игнорируют местные этнические и религиозные особенности. Одно племя может быть разделено между несколькими странами, А одна страна может включать в себя группы из враждующих кланов. Такие проблемы знакомы многим странам, но в Африке они стоят особенно остро, потому что тамошние современные границы не отвечают желаниям местных этносов. Границы эти были проведены европейскими чиновниками, Африки в глаза не видевшими. В конце 19 века ряд европейских держав заявили права на африканские земли. Опасаясь, как бы конфликт претензий не вылился в общеевропейскую войну, заинтересованные стороны собрались в 1884 году в Берлине и нарезали Африку, как если бы это был пирог. В ту пору африканская глубинка была для европейцев абсолютной terra incognita. Англичане, французы и немцы располагали подробными картами побережья и прекрасно знали, где впадают в океан Нигер, Конго и Замбези. Однако они имели очень смутное представление о том, где протекают эти реки внутри материка, о племенах и царствах, существовавших на их берегах, о местных религиях, истории и географии. Европейским дипломатам это было безразлично. Разложив почти полупустую карту Африки на отполированном до блеска берлинском столе, они провели здесь и там несколько линий и поделили континент между собой. Когда же с этой картой европейцы достигли африканской глубинки, то обнаружили, что многие из проведённых в Берлине границ плохо соотносятся с географической, экономической и этнической реальностью. Но во избежание конфликтов между собой оккупанты решили придерживаться договорённостей. Так воображаемые, проведённые на обом линии стали границами колоний. Во второй половине 20 века Когда европейские империи распались и их колонии обрели независимость, новые государства признали существовавшие колониальные границы, боясь, что альтернативой будут нескончаемые конфликты и войны. Из этой бессмыслицы проистекают многие трудности, с которыми сталкиваются современные африканские страны. Когда зафиксированные на бумаге фантазии европейских бюрократов столкнулись с африканской реальностью, реальность вынудили капитулировать. Наши современные образовательные системы дают массу других примеров, когда реальность пасует перед письменным отчётом. Когда я измеряю длину своего стола, неважно, какой измерительной линейкой или меркой я это делаю. Намерил я 200 см или 78,74 дюйма, длина стола остаётся той же. Но когда бюрократы измеряют человека, от выбранной ими мерки линейки зависит очень многое. С тех пор, как в учебных заведениях начали оценивать людей по жёсткой бальной шкале, жизни миллионов учеников и учителей в корне изменились. Отметки сравнительно недавнее изобретение. Охотники и собиратели никогда не получали отметок, и даже через 1000 лет после аграрной революции редко в каких образовательных учреждениях выставлялись баллы. Средневековый сапожник не вручал своему ученику в конце года бумажку с вердиктом 5 за шнурки и 3 с минусом за пряжки. В Шекспировские времена студенты выпускались из Оксфорда с одним из двух возможных результатов: со степенью или без. Никому не приходило в голову выпустить одного студента с отметкой или баллом 74, а другого 88. Жёсткую бальную шкалу ввели в регулярное пользование системы массового образования индустриальной эпохи. После того, как фабрики и управленческие структуры принаровились думать на языке цифр, за ними последовали школы. Они стали определять достоинство каждого ученика по его средней отметке, а достоинство каждого учителя и директора по общему среднему показателю школы. Как только бюрократы вооружились этим мерилом, реальность перевернулась. Изначально на школы возлагалась задача просвещения и образования, и отметки были просто средством измерения успеха. Однако совершенно предсказуемо школы вскоре начали видеть в достижении высоких показателей свою главную цель. Любому ребёнку, учителю и инспектору ясно, что навыки, нужные для получения высоких баллов на экзаменах, не имеют ничего общего с глубоким знанием литературы, биологии или математики. Любому ребёнку, учителю и инспектору ясно и то, что при необходимости выбирать между первым и вторым, большинство школ погонится за баллами. Сила письменных отчётов достигла апогея с появлением священных книг. Священники и писцы древних цивилизаций привыкали видеть в документах путеводители по реальности. Поначалу тексты рассказывали им о реальности податей, полей и зернохранилищ. Однако, по мере того, как усиливалась бюрократия, авторитет текстов возрастал. Священники занимались не только переписью божьих владений, но и изложением божьих деяний, секретов и заветов. Сложившиеся в итоге книги претендовали на изображение мира в его целостности, и многие поколения учёных за ответами на все вопросы традиционно обращались к Библии, Корану или Ведам. Теоретически, если какая-то священная книга неверно истолковывает действительность, её приверженцы рано или поздно это поймут, и авторитет текста будет подорван. Авраам Линкольн красиво сказал, что невозможно обманывать всех всё время. Если бы это было так, На деле, прочность сетей человеческой кооперации зависит от тонкого баланса между правдой и вымыслом. Если вы чрезчёрз сильно исказите действительность, то не выдержите конкуренцию с более ясно видящими реальность соперниками. С другой стороны, вам не удастся эффективно организовать толпу без опоры на какой-нибудь выдуманный миф, если вы будете оперировать неприукрашенной реальностью без добавления соответствующего ситуации вымысла. За вами никто не пойдёт. Представьте себе. С помощью машины времени мы отправили современного учёного в древний Египет. Думаете, он сможет захватить там власть, разоблачая неправдоподобные выдумки местных жрецов и рассказывая крестьянам об эволюции, теории относительности и квантовой физике? Конечно, если бы он сумел, используя свои знания, изготовить несколько ружей и пушек, то получил бы некоторое преимущество перед фараоном и богом крокодилом Себеком. Но чтобы добыть руду построить доменные печи и произвести порох, ему понадобилось бы много привычных к труду безропотных крестьян. Полагает он, сумел бы пробудить в них энтузиазм рассказами о том, что энергия массы равна самой массе, умноженной на квадрат скорости света. Если кто-то действительно так думает, пускай отправляется в Афганистан или в Сирию и попробует. Власть могущественных человеческих организаций, таких как Египет фараонов, Европейские империи и современная школьная система держится преимущественно на способности навязывать послушной реальности свои фантастические верования. В этом, например, вся идея денег. Государство раскрашивает ничего не стоящие бумажные прямоугольнички, назначает им цену и затем использует для установления стоимости всего остального. Правительство обязывает граждан платить этими прямоугольничками налоги. Поэтому гражданам ничего не остаётся, как где-то их раздобывать. В результате купюры действительно приобретают ценность. Правительственные чиновники утверждаются в своей вере, и поскольку правительство контролирует выпуск бумажных денег, его власть возрастает. Если кто-нибудь возмутится: "Да это просто никчёмные бумажки!" и станет вести себя так, будто это действительно просто бумажки, то окажется в абсолютной изоляции. То же происходит, когда образовательная система объявляет лучшим способом отбора студентов вступительные экзамены. У системы достаточно полномочий, чтобы влиять на формирование критериев поступления в институты и критериев найма как в государственные, так и в частные структуры. Поэтому учащиеся целиком выкладываются для получения хороших отметок. На теплых местечках сидят отличники, стоящие горой за систему, которая их туда протащила. Тот факт, что образовательная система осуществляет контроль за важнейшими экзаменами, усиливает её власть и влияние на образовательные учреждения, правительственные организации и рынок труда. Если кто-нибудь возмутится, ведь диплом всего лишь бумажка, и поведёт себя соответственно, окажется в абсолютной изоляции. Точно так же работает священное писание. Представители религиозного эстаблишмента утверждают, что в священных книгах есть ответы на все наши вопросы. Одновременно они давят на суды, правительство и бизнес, чтобы те поступали в соответствии с содержащимися в этих книгах предписаниями. Когда прочитавший священных текстов человек смотрит на мир, он видит картину и впрямь очень похожую. В писании сказано, что мы должны платить Богу десятину, и действительно все платят. В Писании сказано, что женщины ниже мужчин и не могут служить судьями. И действительно, женщины бывают судьями редко. В Писании сказано, что изучающий слово Божье преуспеет в жизни. И действительно, все хорошие должности занимают люди, знающие священные книги на зубок. Этот умный человек, конечно же, начнёт добросовестно изучать священные тексты. Когда он освоит их досконально, его, конечно же, назначат судьёй. Когда его судейский срок выйдет, он обязательно выберет себе в преемники знатока священного писания, который, как и он сам, носит брюки. И если кто-нибудь возмутится, да ведь это книга, всего лишь бумага, и поведёт себя соответственно, он, конечно же, окажется в абсолютной изоляции. Даже при том, что священные книги вводят в заблуждение относительно истинной природы вещей, они способны сохранять власть над людьми тысячелетиями. Например, библейское понимание истории в корне ошибочно. Однако, оно распространилось по всему миру, и многие миллионы людей верят в него. Библия торговала в разнос монотеистической концепцией истории, утверждая, что миром правит единственное всемогущее божество, которое неустанно думает обо мне и моих поступках. Любая моя удача это безусловно награда за мои добрые дела. «Любая катастрофа, несомненно, наказание за мои прегрешения». Древние евреи верили, что их страдания от засухи или вторжения в Иудею вавилонского царя Навуходоносора и изгнания их народа — это наверняка божьи кары за их собственные грехи. А когда персидский царь Кир победил вавилонин, позволив еврейским изгнанникам вернуться домой и заново отстроить Иерусалим, Они считали, что это всемилостивый Господь внял их покаянным молитвам. Библия не допускает мысли, что засуха, вероятно, была следствием вулканической активности на Филиппинах, что вторжение Навуходоносора диктовалось торговыми интересами Вавилонской империи и что у царя Кира имелись свои, прежде всего политические причины содействовать евреям. Соответственно, в Библии нет ни малейшей попытки осмысления мировой экологии, вавилонской экономики или персидской политической системы. Такой эгоцентризм свойственен всем нам в детстве. Дети всех вероисповеданий и культур считают себя центром вселенной и поэтому мало озабочены состоянием и чувствами других людей. Вот почему для них так трагичен развод родителей. Пятилетний ребёнок не может понять, что существуют важные причины, никак с ним не связанные. Сколько бы раз мама и папа не повторяли ему, что они самостоятельные взрослые люди, со своими собственными проблемами и желаниями, и расстаются по другим причинам, малыш не в состоянии этого постичь. Он убеждён, что всё происходит из-за него. Большинство людей перерастает это детское заблуждение. Монотеисты же пребывают в нём до самой смерти. Подобно ребёнку, полагающему, что родители ссорятся из-за него, монотеист убеждён, что исключительно из-за него персы сражаются с вавилонянами. Уже в библейские времена некоторые культуры имели гораздо более верное представление об истории. Анимистические и политеистические религии изображали мир как игровое пространство множества самых разных сил, а не единого бога. Поэтому анимисты и политеисты легко принимали идею о том, что многие события не связаны со мной или моим любимым небожителем, и не являются расплатой за мои грехи или наградой за мои благие дела. Греческие историки Геродот и Фукидид и китайский историк Сыма Цянь создали сложные исторические теории, очень близкие к нашим современным представлениям. Они объясняли войны и восстания множеством политических, социальных и экономических факторов. Народ может стать жертвой войны, даже не будучи ни в чем и ни перед кем виноватым. Поэтому Геродот глубоко вникал в политику Персии, а Сама Цянь очень интересовался культурой и религией степных кочевников. Сегодняшние ученые согласны с Геродотом и Сама Цянем, а не с Библией. Именно поэтому современные государства придают такое значение сбору информации о других странах и анализу глобальных экологических, политических и экономических тенденций. Когда экономика Соединённых Штатов буксует, даже евангелисты-республиканцы направляют обвиняющий перст на Китай, а не на собственные грехи. Хотя Геродот и Фукидид понимали ход вещей гораздо лучше, чем авторы Библии, при столкновении этих двух мировоззрений Библия одержала абсолютную победу. Взгляд на историю переняли греки у евреев, а не наоборот. Через 1000 лет после Фукидида греки прониклись убеждением, что если на них наступает варварская орда, это ясное дело божья кара за грехи. Каким бы ошибочным ни был библейский взгляд на мир, он оказался лучшей основой для крупномасштабного взаимодействия масс. Даже сегодня, когда президенты США приносят присягу, они держат руку на Библии. Также во многих странах мира, включая США и Великобританию, свидетели в судах, давая клятву говорить правду, всю правду и ничего, кроме неё, кладут руку на Библию. Забавно, что они клянутся говорить правду на книге, в которой полным-полно вымыслов, мифов и ошибок. И работает ведь. Вымыслы позволяют нам лучше взаимодействовать. Цена, которую мы платим за это, то, что вымыслы определяют цели этого нашего взаимодействия. У нас могут быть сложнейшие системы кооперации, служащие вымышленным целям и интересам. В результате система может казаться продуктивно работающей, но только с точки зрения её собственных критериев. Например, мулла скажет: "Наша система работает. Сейчас в мире 1,5 миллиарда мусульман и больше, чем когда-либо желающих изучать Коран и подчиниться Аллаху". Вопрос однако состоит в том, правильный ли это критерий успеха? Школьный директор скажет: "Наша система работает. За последние 5 лет показатели успеваемости выросли на 7,3%." Но лучше ли это способ оценивать школу? Чиновник в древнем Египте сказал бы: "Наша система работает. Нам нет равных в мире по собирaniu подтей, рытью каналов и строительству пирамид. Споры нет. Египет фараонов подарил миру налогообложение, ирригацию, пирамиды, но то ли это, что действительно важно?" У людей много материальных, социальных и психологических потребностей. Абсолютно неясно, наслаждались ли древнеегипетские крестьяне большим количеством любви или лучшим социальным положением, чем их предки-охотники-собиратели. Но что касается питания, здоровья и детской смертности, то жизнь их была хуже. Документ, относящийся примерно к 1850 году до нашей эры, в время правления соорудившего Файюмское озеро Аменемхета III, рассказывает о состоятельном человеке Дуахети, который везёт своего сына Тепи в школу, чтобы тот выучился на писца. По пути Дуахети рисует сыну жалкое существование крестьян, чернорабочих, солдат и ремесленников, желая пробудить в нём рвенье к учёбе и стремление избежать плачевной участи большинства смертных. По словам Дуахети, жизнь без земельного работника в поле полна тягот и лишений. Едва прикрытый лохмотьями, он трудится весь день под палящим солнцем. Потом являются чиновники фараона и гонят его на принудительные работы. В награду за свой адский труд он получает лишь разрушенное здоровье. Домой он приходит еле живым. Судьба крестьянина, владеющего землей, немногим легче. Он с рассвета и до заката таскает бадьями в воду из реки в поле. Его спина сгибается под гнетом ерма, шея покрывается язвами. Утром ему нужно поливать делянку с луком-пореем, днём финиковые пальмы, вечером кориандровое поле. В конце концов он падает и умирает. Возможно, отец намеренно сгущает краски, но не слишком. Египет фараонов был самым могущественным царством своей эпохи, но обычный крестьянин получил от всего этого могущества только подати и принудительный труд, а отнюдь не больницы и службы социальной защиты. Это беда не одного Египта. Несмотря на огромные достижения китайских династий, мусульманских империй и европейских королевств, даже в 1850 году средний обыватель существовал не лучше, а то и хуже древнего охотника-собирателя. В 1850-м китайский крестьянин или манчестерский мастеровой работали больше часов подряд, чем их предки-охотники-собиратели. Работа была физически тяжелее и умственно беднее. Пища намного однообразнее. Гигиенические условия сто крат хуже. Инфекционных болезней гораздо больше. Предположим, вам предложили на выбор две отпускные программы. Программа «Каменный век». В первый день будете 10 часов гулять по девственному лесу и обустроитесь на ночевку в пойме реки. Во второй день спуститесь по реке на Каноэ и разобьете лагерь на берегу маленького озера. На третий день будете учиться у местных, как ловить в этом озере рыбу и искать в окрестных лесах грибы. Программа Современный пролетарий. В первый день 10 часов отработаете, задыхаясь от пыли на текстильной фабрике. Затем переночуете в тесной квартирке. День второй. 10 часов на кассе в местном универмаге и ночёвка в той же квартирке. Третий день узнаете у местных, как открыть банковский счёт и заполнить заявку на ипотеку. Какую программу вы предпочтёте? Получается, что когда мы берёмся оценивать ту или иную сеть человеческой кооперации, всё зависит от выбранных нами критериев и точки зрения. Мы судим о Египте фараонов по объёму производства, по сытости населения или по социальной гармонии? Фокусируем внимание на аристократии, простых крестьянах или свиньях и крокодилах? У истории не один сюжет, а тысячи альтернативных сюжетов. Всякий раз, когда мы решаем пересказать один из них, Мы решаем отсечь другие. Сети человеческой кооперации обычно применяют к себе критерии собственного изобретения, так что неудивительно, что они ставят себе высокие отметки. В частности, сети, служащие воображаемым сущностям, таким как боги, нации и корпорации, обычно оценивают свои достижения с точки зрения именно этих воображаемых сущностей. Религия мнит себя правильной, если блюдёт заповеди Божьи до буквы. Нация считает себя великой, если продвигает национальные интересы. Корпорация процветает, когда зарабатывает много денег. Поэтому, изучая историю любой сети взаимодействий, желательно время от времени останавливаться и смотреть на вещи с позиции какой-нибудь реальной сущности. Как узнать, реальна ли сущность? Элементарно. Просто задайте вопрос: способна ли она страдать? Когда люди сжигают храм Зевса, Зевс не страдает. Евро, когда падает в цене, не страдает. Не страдает и обанкротившийся банк. Это только метафора. Но когда нечего есть голодной крестьянке, она страдает. Когда корова разлучается с её новорождённым телёнком, она страдает. Это и есть реальность. Конечно, наша вера в фантазии тоже может стать причиной страданий. Например, вера в национальные и религиозные мифы может спровоцировать войну, в которой миллионы людей потеряют дома, конечности и даже жизнь. Повод к войне вымышлен, но страдание 100% реальны. Именно поэтому мы должны прилагать все усилия, чтобы отличать фантазию от реальности. Вымысел сам по себе не плох. Он критически важен Без общепризнанных мифов о деньгах, государствах и корпорациях не может функционировать ни одно сложное человеческое сообщество. Мы не сыграем в футбол, если единодушно не поверим в придуманные для него правила. Не воспользуемся преимуществами рынка и суда при отсутствии исходной мифологии. Но мифы лишь инструмент. Они не должны становиться нашими целями или критериями. Забывая, что это не более чем вымысел, Мы отрываемся от реальности. Мы развязываем целые войны в интересах корпораций или для защиты национальных интересов. Корпорации, деньги и нации всего лишь плод нашего воображения. Мы изобрели их ради себя. Зачем же мы жертвуем жизнями ради них? В 21 веке мы создадим такие могущественные мифы и такие тоталитарные религии, какие человечеству и не снились. С помощью биотехнологий и компьютерных алгоритмов эти религии будут не только контролировать каждый наш шаг, но и создавать наши тела, мозги, мысли и целые виртуальные миры, в каждом из которых будут свой ад и свой рай. Распознавать и отделять вымысел от реальности и религию от науки будет намного сложнее. Но уметь делать это становится так важно, как никогда раньше.